Хан Бендер со своим пятитысячным отрядом кипчаков шел впереди монголо-татарского войска. Ему поручено было следить за степью, производить разведки, узнавая, где находятся передовые сторожевые посты русских, и пытаться ловить их, чтобы спешно доставлять пойманного языка в шатер субудай богатура. Бендер выделил из отряда четыре сотни отчаянных нукеров. Они горцовали далеко впереди, были глазами, щупальцами отряда и каждый день доносили своему хану обо всем, что замечали в пустынной равнине между бывшими половецкими владениями и русскими лесами. Эта пустынная полоса, ничья, представляла собой отлоги холмы с редкими дубовыми рощицами по течению реки, оврагами и буйраками. Здесь легко было укрыться и наблюдать за степью. Во врагах могли скрываться целые полки, поджидая противника. Поэтому отряд хана Баяндера подвигался вперед осторожно, останавливаясь на ночь у обрывистых берегов речек, опасаясь засад, и высылал вперед лазутчиков из наиболее ловких нукеров. Каждый день от Субудай-Богатура скакали гонцы с приказом «Давайте пленных, шлите языка!» Если не будет пленных, переведу хана Баяндера в тыл войска плестись в хвосте, питаться объедками будущих побед. Хан Баяндер сердился, вызывал к себе и бронил тысячских, бинбаши Тысяцкие вызывали и бронили сотников, юзбаши, а сотники свирепствовали над десятскими, онбаши. В одной из передовых сотен находились четыре сына Назара Киризека, начальник сотни, тюляп Берген, бывший раньше простым Нукером Сокольничем у Баяндера, призвал к себе однажды четырех братьев. «Вы, лихие джигиты, степные волки. Вы, как ящерицы, спрячьтесь в песке. Отправляйтесь сегодня ночью вперед к той далекой дубовой роще. Сегодня там были замечены урусудские всадники. Надо их подстеречь» проберитесь незаметно логами до самой реки, там спрячьтесь и захватите в плен хотя бы одного урусута. Свяжите его и притащите в целости». Начальник сотни, поглаживая блестящую черную борду, посматривал из-под лобья на четырех братьев. Они стояли хмурые, полученный приказ их не радовал. «Что же не отвечаете?» Старший Демир сказал Если мы приведем Урусута, что нам дашь в награду? Расскажу про вас хану Байандеру. В его милости будет вас наградить. Э, нет. Дай каждому по овчинному тулупу. Видишь, в каких рваных чепанах приходится нам ночевать в открытом поле? А ты везешь с собой два тюка шуб, отнятых в Кипчакском кочевье. Мы мерзнем. Приведите мне завтра Урусута. Будет вам по тулупу на каждого. Верно должно быть твое слово. Второй брат Бурибай сказал. Ты нам приказываешь отправиться ползком до рощи. Ничего из этого не выйдет. Мы не столько боимся урусутов, как боимся идти пешком. Мы привыкли ездить на коне и отобьем себе подошвы раньше, чем доберемся до рощи. Туда надо ехать ночью в темноте, коней запрятать во враги." А потом мы пошарим в рощи. Может быть, засветится костер, где греются их дозорные. Тут мы на них навалимся. А если у русутов будет много, как мы унесем целыми наши головы? Только кони могут нас спасти. Берите коней. За смелым тенью бежит удача. Но только с пустыми руками не возвращайтесь. И притащите пленного не полудохлым, а невредимым, чтобы его можно было показать хану Бендеру. И поджечь ему пятки, чтобы он все нам выболтал. Аллах вам подмога.